Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Передача девятая «Царство Божие и вечная жизнь» Эпиграф 1: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа».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 Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20-21. Когда в очищенную покаянием душу снисходит Святой Дух, то в ней выдворяется Царствие Божие, которое, по словам Господа, внутрь вас есть. Как пишет Иоанн Златоуст, «Найди дверь внутренней горницы души твоей, и ты увидишь, что эта дверь, в Царство Небесное. Божие Царство характеризуется особым, светлым, блаженным, радостным состоянием души человека, не зависит от внешних условий жизни или состояния тела и является даром благодати Божией. Про переживания святых, находящихся в Духе Святом, преподобный Макарий Великий говорит так. «Иногда бывают они обвеселены как бы на царской вечере и радуются радостью и весельем неизглаголанным. Виной час бывают, как невеста, божественным покоем, упокоиваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находящиеся в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность — Иногда же бывают как бы в упоении питьем, возвеселяемые и упокоиваемые духом в упоении божественными духовными тайнами. Но иногда как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и, молясь за целого Адама, проливают слезы и плачут, воспламеняемые духовную любовью к человечеству. Иногда... Такой радостью любовью разжигает их дух, что, если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда в смиренно-мудрее духа столько унижают себя пред всяким человеком, что почитают себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда душа упокоивается в некоем великом безмолвии, тишине и мире, пребывая... в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью, в уразумлении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении неиспытуемого духа, чего невозможно рассказать языком и устами. О таком же состоянии души, пребывающей в Духе Святом, говорит и современный нам подвижник, старец Силуан со Старого Афона. «Когда Дух Святой исполнит всего человека сладостью любви своей, тогда мир забыт совершенно, и душа вся в неизреченной радости созерцает Бога. Но когда душа снова вспомнит мир, тогда от любви Божией и жалости к человеку она плачет и молится за весь мир». Предавшись плачу и молитве за мир, порожденный любовью, душа от сладости Духа Святого снова может забыть мир и снова упокоивается в Боге, вспоминая же мир, опять в великой печали слезно молится, желая всем спасения. Вот ощущение души, находящейся в Духе Святом. Эти ощущения и являются той особенностью, которая отличает пребывание души в Боге и в Его Царстве. Раскрытие в душе Царства Божия начинается еще здесь, на земле. Преподобный Макарий Великий говорит об этом так. «Душа еще ныне приемлет в себе Царство Христово, упокоивается и озаряется вечным светом. Воскресение умерших душ бывает еще ныне, а воскресение тел — «Будет вон и день». О том же пишет Симеон Новый Богослов. «Корни Царства Небесного находятся здесь же на земле. Поэтому если здесь еще, в настоящей жизни, не внизит в душу Христоса и не воцарится в ней, то не оздоровеет она, и нет ей надежды спасения. Заключен для нее вход в Царство Небесное». Очевидно, что глубина покаяния и смирения — Непременные условия восхищения Царства Небесного. Согласно словам Господа, «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. О путях к Царству Небесному так пишет епископ Михаил Таврический. «Благодатная жизнь неба открывается для нас по мере свободного просветления души, делать душу и тело свое чистыми и святыми, возводить окружающую нас природу к ее совершеннейшим формам, просвещать всю сферу данной нам конкретной жизни, животворить ближних тем дыханием, которое мы сами получили свыше, передавать им ту радость, ту благодать, которая открылась в нас, отдавать им свою жизнь, чтобы она возродилась и зацвела в них, короче, подражать Христу, Апостолом, святителем и мучеником вот самый верный и надлежащий путь к царству не от мира сего. Верующий в то царство входит в самое внутреннейшее общение с окружающими его людьми, хотя часто и неведомо для них. Не помимо их он ищет того неба, к которому призван, а в них же и через них же. Он идет к тому миру через деятельное общение с ближними мира этого, будь он в сфере мысли, дела или невидимой молитвы и любви. То, что может казаться уединением христианина, только видимость. Он ближе к своим ближним, чем самые ближние между собой и к самим себе. Он не мечтает, а реально живет. Он сквозь ближних же. В их собственной глубине видит просветленный чудный мир того царства вечной красоты, жизни и гармонии, которое всегда обнимает их, но в который они никак войти не могут, если будут неудержимо скользить по блестящей поверхности этого мира в развертывающийся перед ними ряд грандиозных внешних перспектив, забывая, что Царство Божие внутри вас есть». К этому следует добавить, что старец Алексей Мичев запрещал своим духовным детям стремиться при жизни к сладостным духовным переживаниям или думать о наследовании после смерти райских блаженств. Он завещал при жизни на земле стремиться лишь к полноте подражания Христу в его смирении и кротости, в полноте самозабвения в служении ближним «Да будет вам слугою». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 27. «И к соучастию в христовых скорбях, когда они будут посланы христианину Господом». Также говорил и схемонах Засима из строится Сергиевой Лавры. «Кто желает Царства Небесного, тот богатство Божьего желает, а не самого еще любит Бога». Как пишет патриарх Сергий, Человек, поступая в Царство Божие, поступает туда не для того, чтобы блаженствовать, если блаженство нужно и можно отделить от добродетели, а для того, чтобы быть святым. Высшее благо и добродетель — понятия между собой тождественные. Сущность вечной жизни, отсюда и цель ее, состоит в нравственном совершенстве. Блаженство и святость праведников, с христианской точки зрения, таким образом, понятие неотделимы одно от другого. Таким образом, все дело спасения представляется в следующем виде. Человек здесь, на земле, трудится, работает над собой, созидает в себе Царство Божие и через это теперь же начинает мало-помалу делаться причастником вечной жизни — насколько он имеет силы и способности для этого причастия. После того, как злое начало будет окончательно изгнано, в век грядущий человек наконец увидит Бога лицом к лицу, будет пользоваться вечной жизнью во всей ее бесконечной полноте. Нравственное обновление человека таким образом существенно связано с вечным спасением, Последнее не особое какое-нибудь действие, не получение чего-нибудь нового, а только совершенное раскрытие, осуществление тех начал, которые заложены и развиты были человеком в настоящей жизни. Как пишет преподобный Макарий Великий, потусторонность сторонность вечной жизни только кажущаяся». Христианин еще здесь, на земле, должен считать себя гражданином небесным, Еще здесь, на земле, должен начать вечную жизнь, чтобы, насколько возможно, здесь же предначать и вечное блаженство. Следовательно, если спрашивать о существе вечной жизни со стороны душевного состояния человека, живущего ей, то сущность ее, источник присущего ей вечного блаженства, будет заключаться в святости». Человек потому будет вечно блаженствовать, что Он, человек, будет святым и в общении со всесвятым Богом. Итак, душа может и должна еще здесь приобщиться к вечной жизни. Для этого надо почувствовать вкус к ней и ревностно искать ее доступными нам путями, помня, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Как говорила одна святая, «Безумие думать, что можно войти на небо, прежде чем войти в самого себя, чтобы познать и не понять своего ничтожества и не почтить всю неизмеримость Божьих благодеяний и не переставать умолять о помощи и милосердии». Понятия царства Божие», «Царство Христово» и «Царство Небесное» по существу тождественны с понятием «вечной жизни». Это видно из ниже приведенных слов Патриарха Сергия. «Вечная жизнь, как состояние души человеческой, не зависит от условий пространства и времени, не приурочена только к миру загробному, а зависит исключительно от, От нравственного развития человека и, следовательно, может начаться для избранных и в здешней жизни. Получить вечную жизнь, получить вечную жизнь не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит приобрести известное душевное расположение. Вечная жизнь таким образом не получается, а постоянно растет в человеке. Поэтому и возможно молить Бога, да будет сердце мое добровою для Тебя землею, приемлющей в себя доброе семя, и благодать Твоя да росит меня росою в вечной жизни. Ифрем Сирин. Здесь следует оговориться, что понятие вечности отнюдь не следует отождествлять с понятием бесконечность. Мы не можем иметь представлений о будущей загробной жизни. Ее понятие для нас, как говорят философы, является трансцендентальным, то есть малодоступным разуму. При ограниченности нашего лексикона мы заменяем это понятие вечностью. О недоступности для нашего разума понятия вечности и сущности загробной жизни, так пишет отец Александр Ельчининов. почему Церковь молчит о загробном мире. Человек живет, мыслит и чувствует в условных формах пространства и времени. Вне этих форм мы не можем ни мыслить, ни говорить. Потустороннее живет иными формами. Если будем говорить о нем, мы будем говорить плотским языком. Вот откуда целомудренное молчание Церкви. Поэтому следует иметь в виду, что вся терминология, относящаяся к потустороннему миру и к Царству Небесному, должна пониматься не буквально, а аллегорически-условно. Это относится к таким терминам, как «вечность», «престолы», «огонь вечный» и так далее. Из определения понятия «вечность» приводим мнение о ней с Хиархи Мандрита Сафрония. «Вечность — единый, непротяженный. непостижимой полноты акт божественного бытия, который, будучи надмирным, непротяженно объемлет все протяженности тварного мира. Вечность по существу — единый Бог. Вечность не есть нечто отвлеченное или отдельно сущее, но сам Бог в своем бытии — Когда человек по благоволению Божию получает дар благодати, то он, как причастник божественной жизни, становится не только бессмертным, в смысле бесконечного продолжения его жизни, но и безначальным, ибо та сфера божественного бытия, куда он возведен, не имеет ни начала, ни конца. И здесь мы имеем в виду не предсуществование души, но приобщение нашей тварной природы безначальной божественной жизни в силу обожения твари благодатным действием. И так, живя в теле на земле, христиане имеют возможность уже здесь приобщиться к жизни в вечности. В земной нашей жизни все мы, христиане, призываемся постоянно переключаться с потока времени суеты и забот мирских, на поток вечности, жизни в Боге и с Богом. Плывя одновременно в двух потоках, мы должны острее чувствовать всю опасность первого и всю необходимость и спасительность второго. Жизнь в потоке вечности — это не только преодоление времени с его изменчивостью, неустойчивостью утомлением духа, а и полнота духовного бытия. Следует заметить, что наше психологическое ощущение времени совершенно не связано с математической точностью движения часовой стрелки. Как пишет архиепископ Иоанн Шаховской, то, что мы принадлежим не ко времени, а к вечности, это ясно видно из того, как изменяется, расширяется или суживается наше сознание времени. Время иногда летит, как ангел по небу, Иногда, как демон, падает в бездну, Иногда оно ползет, как расслабленный, Или лежит у купели, Не видя ни Господа, Ни даже человека, Который ввел бы его в жизнь.